Глава 15. Анита Дане. Не успел господин Роулс даже рта раскрыть и поведать мне о своей проблеме, как в кабинете черным вихрем с горящими огненными глазами материализовался, сняв невидимость, увеличившийся в размерах дуду, и прорычал низким вибрирующим голосом адского зверя. «Анита! Он проклят! На него наложен гейс!» Аптекарь изменился в лице. Все его напускное добродушие сменило скорбное выражение, отчаяние и обреченность. Он покачал головой и сказал, отведя взгляд в сторону. «Это правда, госпожа Данная. У меня же сердце застучало, как умалишенное. Вот-вот вырвется наружу и помчится прочь отсюда. Гейс — это... это не просто проклятие. Данная штука хуже во много-много раз. За что... за что на вас наложили гейс и кто?» Едва не заикаясь, спросил у аптекаря не своим голосом. Страх сжал меня в тиски. Я активировала свои запасные щиты, влив в них магию земли. На всякий случай. Гейс — коварная зараза. Если господин Роулс его нарушил или нарушит, да еще рядом с ведьмой... Ой-ой-ой. И как я сразу не поняла, дура! «Какая разница!» — зашипел кот, выгнув страшно спину и вздыбив угольно черную шерсть. Пусть убирается до да подальше и айки, пусть голову не морочит гад, проклятый ешь, Решил помощи у ведьмы искать? Мяу, пади, совершил грех тяжкий, или рот твой дел натворил? А ты ищешь помощи? Но здесь тебе не станут помогать, дураков тут нет. Брысь из нашего дома! Хамелеар выпустил острые когти, демонстративно провел ими по моему полу, оставив глубокие борозды. Кто-то будет отшлепан по пушистому заду. Домовой весь мне плещ проезд за испорченный пол. у ду-ду. Но сейчас пол не самая страшная проблема. Я взяла себя в руки, посмотрела на кота многозначительным взглядом и, игнорируя его ругательство по мысли связи, спросила аптекаря. «За что вы прокляты?» Мужчина посмотрел на меня так, как смотрят те, у кого в жизни не осталось никакой надежды, и на плечах лежит неимоверно тяжкий груз, который после смерти не даст покоя. «Ваш фамильяр прав, госпожа ведьма, совершил страшное преступление. Именно я, моя семья, тут ни при чем. Точнее, у меня больше нет семьи, так как они от меня отреклись. В общем, как бы сказать...» «Говори быстрее, клоп назойливый, не трать наше время!» Прорычал Дуду из-под моего кресла, откуда, я знаю, были видны только светящиеся жёлтым огромные демонические глаза. Аптекарь активно закивал, вытащил из кармана платок и вытер со лба капли пота. «Волнуется?» Стесняется? Я внутренне подобралась и решила не показывать своего страха. Выслушать проблему еще не значит перетянуть его гейс на себя. «Да, да», произнес аптекарь, потом набрал в легкие воздуха и на выдохе проговорил. «Пятнадцать лет назад я из-за своей глупой ревности, из-за недостойной женщины убил своего брата. За это преступление меня ждала казнь, но был и другой вариант проклятия. А в Норберторне судят друиды, и они на меня наложили гейс, госпожа ведьма. А я... «Нарушил его, а вы сами прекрасно знаете, нарушивший свой гейс мучительно умирает в день своего рождения». «Что это был за гейс, господин Роллс?» — спросила Слава Гекате ровным, не дрогнувшим голосом. «Никогда и ни в кого не влюбляться». Выдохнул он медленно и уронил голову на сложной ладони. «Нотка, ну, это твои проблемы», — выдал с презрением Дуду. Нечего было влюбляться, жил бы себе дальше и жил, от нас-то тебе чего теперь надо, брат убийца, проклятый. Аптекарь убрал руки от лица и прошептал. Я не боюсь смерти, я просто-просто полюбил. Мне стало нехорошо. Надеюсь, это не наша Айка! взвизгнул кот. Северная ведьма прекрасна. когда я впервые увидел, понял, что пропал. Я пытался сопротивляться, игнорировал ее улыбки, предложения о свидании, но. О, нет, несчастная моя подруга! Я впервые познал это прекрасное чувство — любовь. Закончил он свою мысль. И почему любовь никогда не ищет легких путей? «А тебе не тяжело будет поломанными руками зубы с пола собирать?» Прорычал гневно Дуду, уползая из-под кресла, и начал угрожающе красный к аптекарю. «Ты чудо нерберторнское, На кого свои хотелки разъявил? На Айч, куда ж умру? Где, похоже, твой мозг повредил!» Господин Роулс умоляюще посмотрел на меня и сказал, «Прошу вас, я просто желаю прошить еще один год и насладиться любовью». «Эгоист!» — рассердился Дуду. Я мысленно одернула кота. Фамильяр недовольно зашипел, но не стал портить аптеку и его одежду и кожу. В смысле, его настоящую кожу. Но Дуду прав. Виктор Роулс — эгоистичная тварь, Он, значит, хочет прожить год с Аечкой, а потом благополучно сдохнуть и оставить северную ведьму горевать по его сволочной душе. Да лучше пусть она с ним так и не начнет никаких отношений. «Вы ведь сможете сварить деле, которое обмануло бы Гейс?» умоляющим тоном произнес мужчина. Дуду зарычала, я задумалась. Просто чисто из профессионального интереса. Я не так много знала о Гейсе, за исключением того, как он правильно произносится. «Гейс». Еще знала, что данное заклятие пожизненно проклинает его носителя. «Когда я училась, то проходила курс проклятий, и Гейст мы тоже разбирали на уроках. Снять его не просто трудно и опасно, но сам результат может оказаться еще более ужасным, чем есть уже. Жертве этого заклятия лучше свыкнуться с ним, не нарушать табу и просто жить. Но господин Роулс нарушил запрет, и его ждет весьма неприятная смерть. Его прокляли на целую жизнь в одиночестве. Но, если честно, мне его не жаль». Он заслужил свое наказание. И да, подобное колдовство доступно лишь друидам и эльфам. Для наложения Гейса нужно не только знание, но и вековой опыт. А чтобы его снять, друиду или эльфу потребуется пожертвовать частью своих сил. Вряд ли кто-то из них решится на подобную щедрость, тем более в отношении брата-убийца. А вот обмануть Гейс... Не знаю, можно ли. Сварить-то зелье я сварю, но где гарантия, что коварное заклятие даже частично не переметнется ко мне? Оно тем и опасно, что может напасть на того, кто посмеет даже провести попытку снятия. А я совсем не хочу лишаться возможности когда-то влюбиться и полюбить. Нет уж, пусть господин Роулс сам разбирается со своей непростой ношей и готовится отойти в мир иной. Чем будет портить жизнь моей подруги, мне и... И вообще, мне собираться к эльфам нужно. Господин Роулс, начала я. Зовите меня просто Виктор, госпожа даны Улыбнулся этот викинг. Я вздохнула, столик раздражения, сказала чекане каждое слово. «В данной ситуации мои зелья не помогут. Увы, я бессильна». «Фух!» — выдохнул Дуду. «Я уж переживал, что согласишься». «Дорогой мой, я не такая уж конченная дура, чтобы рисковать своей жизнью», — хмыкнула в ответ. «Ага, но при этом согласилась варить запрещенное зелье для инквизитора». Съхидничал кот. «Молчи лучше», — буркнула я. «Но я же не прошу его снять». Скачил с кресла аптекарь. — Только отсрочить. — Вот и отправляйтесь к своим друидам и попросите эту сама срочку, Посоветовала я тоже, поднимаясь с кресла. И да, большая просьба, не вздумайте говорить о Гейсе с госпожой Айкой. Она хорошая женщина и заслуживает действительно достойного и непроблемного мужчину. Аптекарь моргнул пару раз и упавшим голосом произнес. — У меня день рождения наступит ровно через три месяца. — А это значит, через три месяца он умрет. «Мне жаль», — сказала без сожаления, «но я, правда, ничем не смогу вам помочь». Впрочем, его судьбу мне Таро ясно показали, а если я начну вмешиваться, то и для меня ничего хорошего не случится. Матрицу событий должна изменять только сама личность, но не другой субъект. Вот пусть Виктор и занимается этим вопросом сам. Он собрался уже уходить с поникшей головой, А я с Дуду на выдохнуть, как вдруг в кабинет ураганом летела разгневанная Айка и громогласным тоном заорала, размахивая при этом руками точно мельница. «Я все слышала, слышала, Анита! А еще подруга называется! Почему меня не спросила? Гей могут снять эльфа, и ты это знаешь. И я знаю, и Дуду тоже знает, маленький подлец!» Она указала пальцем на ошарашенного кота, а потом на меня. «Анита, ты обязана взять Виктора с собой и помочь ему. Если ты мне подруга, то скажешь «да». Фу, ты няйка, ты на болотная!» Рявкнул Дуду и посмотрел на меня дикими глазами. «Ну, что делать-то будем, а, мать?» Майкл Адерли, «Сегодня я уделил своему туалету намного больше внимания, чем обычно, и удивился своим мыслям, что охотно бы повстречался госпожой ведьмы еще раз, чисто случайно. Именно поэтому я и желал выглядеть лучше обычного». К моему собственному смущению и удивлению понял, что начал влюбляться в Аниту Дане. И влюбляюсь в нее по-настоящему. Я сразу распознал свойственные этому состоянию симптомы. Предательское желание видеть конкретную женщину как можно чаще, наблюдать за ней, говорить с ней и обязательно участвовать в словесных баталиях. Госпожа Дане очень рассудительная женщина, умная, целеустремленная, и, что немаловажно, верная своему имени и своим корням. Мне понравилось ее желание и цепкость сохранить землю и кафе. Она не сдалась, не закатывала истерик, а упорно искала выход. Определенно ее страстная натура рождает в мыслях различного рода приятные фантазии. Редкая ведьма, еще и зелье варит, как никто другой. Меня всегда привлекали интересные, неординарные и умные существа. Но большая редкость, когда именно женщина сочетает в себе ум, красоту, женственность и порядочность. Одним словом, излишние мысли об Аните Данет дали мне понять и поставить себе диагноз «влюблённость». Даже идея заглянуть за изнанку времени выглядит уже не настолько важной и значимой, нежели встреча с ней. Хотя отступать я не намерен, коль выдалась замечательная возможность попасть туда». Однако, будучи человеком педантичным, я решил избавиться от волнующих мою душу излишне навязчивых чувств и эмоций самым лучшим способом. Либо я разочаруюсь в своем выборе, и ведьма никогда не узнает о моей неожиданно возникшей слабости, либо все завершится неизбежной свадьбой. Кто бы мог подумать, что это чувство настигнет меня в маленьком городке Мадленист, и мое сердце заволнуется при виде... Прекрасно дерзкая и умная ведьма. Я вздохнул и отогнал приятные во всех смыслах мысли и принялся размышлять о сегодняшнем собрании. Все чиновники, что остались в пределе и не были уличены в преступных действиях против короны и народа, явно волнуются, ожидая меня. Им было от чего переживать. Каждому предстоит отчитаться о проделанной за эти недели работе. Что предприняли для решения тех или иных вопросов, Какие методы будут использовать? Пошло ли дело, или пока все как обычно, хорошо лишь на бумаге? А ведь в свое время этим уже окончили серьезные учебные заведения, были в сражениях, и поработать пришлось простыми служащими. Не все ведь поголовно, благодаря кумовству, заняли сразу высокие места. Значит, горели когда-то правым делом, хотели принести изменения и улучшения в жизнь своей страны. Что ж, если кто забыл, тем я помогу встать на путь истины. И напомню о прямых обязанностях. За этими размышлениями меня застал стук в дверь. «Войди», — разрешил я. Тут же появился мой секретарь, Адриан. «Совет в сборе, милорд», — с ехидной улыбка повестил меня секретарь. «Все очень взволнованы». Я хмыкнул. «А ты и рад этому, да, Адриан?» «Почему и не порадоваться?» Пожал он плечами. «Много лет они протирали штаны, наконец пришло время поработать. Мне жуть как интересно, что они будут рассказывать. С вами-то сказки не пройдут. А я уверен, что кто-то да попытается приукрасить свои дела провальные». Улыбнулся секретарю и ответил. «Не будь столь жесток, Адриан. Дай им шанс себя показать. Я верю, что не все чиновники Мадлиниста полностью прогнили и забыли свои прямые обязанности». «Ваша железная воля, суровый и праведный гнев, многим мозги на место вправили!» С удовольствием произнес секретарь. Похлопал его по плечу и отправился на совет слушать доклады, отчеты и предложения оставшихся в департаменте министров. Сбегая по лестнице, я сказал секретарю, «Адриан, я вынужден через неделю отправиться в командировку. Пока меня не будет, я оставлю тебя следить за всеми моими делами». «Кого-то временно исполняющего обязанности градоправителя я оставлю после сегодняшнего собрания. Посмотрю, кому все же можно доверять». «Вы едете в столицу?» — с легкой грустью поинтересовался Адриан. «Нет. Мой путь лежит намного дальше, но не спрашивай, куда. Адриан, я тебе не отвечу», — сказал ему. «А я ведь умею хранить тайны, милорд», — намекнул секретарь. «Дело не в этом», — вздохнул. И затем улыбнулся, вспомнив реакцию Аниты, когда она узнала, что отправится вместе со мной к эльфам. «Просто будь внимателен ко всему и всем, пока меня не будет». «Хорошо. На время вашего отсутствия я буду вашими глазами и ушами». «Вот это я и хотел услышать. Ты молодец, Адриан», — похвалил секретаря и вошел в зал совещаний. Когда я появился, все уже были в сборе и взволнованно перешептывались — Что ж, да займемся делом.